Государственный музей архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева – это не только первый в мире специализированный музей архитектуры, но и один из крупнейших мировых исследовательских центров градостроительства, дизайна и архитектуры. Музей архитектуры, или как его называют в народе Муар, находится в здании городской усадьбы Талызиных на Воздвиженке – памятники русского классицизма XVIII века и занимает несколько выставочных пространств. На потолках анфилады, главного здания усадьбы Талызиных, До сих пор сохранилась лепнина и роспись времен Екатерины Великой. Здесь впервые за 20 лет выставлена одна из самых больших ценностей музея – деревянная модель Большого Кремлевского дворца, созданная в 70-е годы XVIII века Василием Баженовым. И хотя мечта великого русского архитектора не воплотилась в жизнь, этот проект стал выдающимся произведением искусства екатеринской эпохи. Через внутренний двор мы попадаем в бывший аптекарский приказ – С XVII века сохранилась основа здания – огромная двухстолбная палата со сводчатыми перекрытиями. Уникальное выставочное пространство руина находится во флигеле усадебного дома. Флигель был надстроен над бывшими конюшнями. Здесь сохранилась старинная кирпичная кладка, деревянные лестницы, удивительным образом не пострадавшие при пожаре в 90-х годах 20 века. Именно здесь музей хранит память об одном из своих легендарных директоров – Давиде Саркисяне. Инсталляция кабинет Давида не случайно была перенесена из главного здания в руину, ведь именно Саркисян создал это уникальное пространство. В своем кабинете, который до потолка был заполнен книгами, плакатами, фотографиями и множеством других удивительных предметов, он в течение 10 лет не только работал, но ел, спал, встречал друзей, ведь музей был его жизнью. И сейчас музей остается одним из самых живых и интересных культурных центров города. Здесь регулярно проходят тематические и персональные выставки, мастер-классы, экскурсии кинопоказы, которые знакомят нас с удивительной историей мировой архитектуры. так Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем лекторий Вышки. Сегодня я представляю, меня зовут Андрей Юрьевич Виноградов, я доцент Национального э, исследовательства Университета Высшей Школы Экономики, я представляю одновременно факультет истории, который сейчас вот, прекращает свое существование, вливаясь в большой гуманитарный факультет вышки э, и станет исторических исследований и одновременно лабораторию медиаевистических э, исследований, которая у нас на факультете уже давно существует. А сегодня мы попробуем э, погрузиться в тему которая бы вроде бы, ну, как бы абсолютно банально, да, И э, когда человек открывает учебник или историю русской архитектуры, первое, что он должен, собственно говоря, был бы там прочесть, это то, откуда на Руси появилась монументальная архитектура. Я говорю не о деревянной архитектуре, э, и говорить о древней деревянной архитектуре очень сложно, потому что она у нас существует практически только в археологическом состоянии, в, в раскопках Новгорода и других городов, где водоносные слои сохраняют Для нас дерево, но, опять же, они сохранят только самые нижние свои венцы, мы можем условно только предполагать, собственно говоря, как эти здания завершались, в то время как самые ранние деревянные постройки относятся уже ко времени, скорее, позднего, средневекового. Поэтому речь у нас пойдет сегодня об архитектуре в смысле монументального строительства и об архитектуре каменной, или мы с вами увидим отчасти кирпичник. Итак, возвращаясь к этому вопросу, мы должны признать, что на данный момент исследования в этом направлении давно заглохли. Это парадоксально, если мы сравним с аналогичным вопросом, вопросом о том, откуда началась русская государственность, да, или как летописец его формулирует, откуда есть пошла русская земля, то мы увидим, что на направлении вот изучения этой государственности, изучения того, как на Руси возникла древнерусское государство, княжество и так далее, написаны манбланны, можно сказать, тонны литературы, в то время как об аналогичном вопросе в истории архитектуры практически ничего не написано. И причина этому весьма своеобразная, я сейчас о ней скажу. Итак, еще в XIX веке представления о древнерусской архитектуре были весьма расплывчатыми. Дело в том, что 19 век – это время начала, по сути, научного изучения древнерусской архитектуры. Еще в литературе, скажем так, третьей четверти 19 века авторы рассуждают, какие церкви существующих следует соотнести с какими летописными, что в них древние, что в них не древнее. То есть, это были такие первые подходы вообще к пониманию, что такое древнерусская архитектура. Но уже к началу XX века сформировалось два направления в э, понимании, скажем, э, того, откуда эта древнерусская архитектура э, могла взяться. Одно направление представляет вот здесь э, изображенный Георгий Крискенч Лукомский, он был не один, но это может быть такой самый выдающийся представитель этого направления, человек сложной судьбы, родившийся в Орле, умерший в Ницце, побывавший в Киеве, Константинополе, в Лондоне, во многих других местах, но сейчас не время о нем рассказывать, помимо всего прочего, он был художник, но был из тех художников, которые путешествовали очень много в начале 20 века по России и изучали эти самые памятники древней архитектуры и формировали какие-то идеи. В своей работе, посвященной одной из самых ранних русских церквей, как мы с вами увидим, Спасу в Чернигове, Лукомский сформировал довольно интересную идею о том, что зодчество древнерусское в лице того же Черниговского собора совсем не похожи на то, что мы видим в Константинополе, а похожи скорее на те храмы, которые мы видим в Алании, то есть на Северном Кавказе, Абхазию он не упоминал, это скорее в развитии его идей. Действительно, архитектура этих регионов в тот момент была еще такой, скажем, терроинкогнито для исследователей, эти территории были, в конце концов, не так давно присоединены к России, их изучение научное началось только в конце 19 века, и такой логичный путь, да, что через Абхазию, через Аланию, через Северный Кавказ, то есть территорию современной Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Затем эта архитектура попадает в Тмутаракань, нынешняя Тамань, византийскую Таматарху, город на Таманском полуострове, где княжи, как мы знаем из лет, все русские князья, а оттуда попадает с этим же князем Стесовом, о котором у нас еще будет речь, в Чернигов, и из Чернигов уже дальше распространяется по Руси. А вот эта идея довольно, как мы с вами увидим, интересная и в нынешнее время, хотя ее, конечно, обоснование у Лукомского довольно слабое. Дело в том, что в то время вообще кавказская архитектура была изучена довольно слабо, как, впрочем, и византийская, и поэтому, например, господствовало общее представление, введенное еще швейцарским путешественником Фредериком Дуба де Монперёв в начале XIX века, что кавказская архитектура есть, по сути, архитектура армянская, а все остальное на территории других земель, Грузии, Абхазии и так далее, есть просто такие варианты этой самой армянской архитектуры. Но сейчас как бы ученые в общем и целом представляют себе намного более сложный процесс гельса кавказской архитектуры. Но эта мысль довольно интересная, столкнулась с другой мыслью, который представляет человек, я думаю, вам более известный, такой, как Игорь Еммануевич Грабарь. Игорь Еммануевич Грабарь тоже художник, как, как вы, я думаю, все знаете, был, помимо всего этого, издателем «Истории русского искусства». И Лукомский вел с Грабарем, больше Лукомский Грабарем, чем Грабарь с Лукомским, прямую полемику по поводу происхождения древнерусской архитектуры. Почему? Потому что с точки зрения Грабаря древнерусской архитектура, архитектура Киева и Чернегова, мы сейчас увидим, о каких зданиях у нас пойдет речь, есть произведение Константинопольских мастеров. Аргументы здесь были следующие. Ну, во-первых, это... Заказы э, крупных князей, то есть вначале князя Владимира Десятийная Церковь, потом его сына Ярослава, его брата Мстислава, то есть самых могущественных правителей Руси, о связях которых с Византией мы знаем. Мы с вами знаем отлично про историю крещения князя Владимира, как она связана напрямую не просто с Византией, а с царствующим домом византийским, да, что э, Владимир получает византийскую принцессу Анну в жены. И кроме этого, надо добавить такие несомненные доказательства столичного происхождения, как наличие мозаики, да, где вы в провинции еще увидите мозаики, или, например, мраморной декорации. И вот это мнение грабаря которое было изложено в истории русского искусства, затем утвердилось. Утвердилось э, не совсем, скажем, по тем основаниям, по которым думал грабарь. Дело в том, что такая... Идея, идея была удобна всем патриотическим изводам русского искусства, да, вначале, так сказать, и дореволюционному, потом и через некоторое время, когда вообще истории искусства занимались мало, уже сталинскому наше искусство самого высокого качества, и, как бы, так сказать, наши первые храмы, они построены столичными мастерами. И получилось парадоксально так, что эта идея, которая была рождена в полемике, да, между вот, в частности, Лукомским и Горбарем, стала догмой и стала восприниматься абсолютно некритически. И, как ни парадоксально, за все советское время единственный человек, кто попытался по-настоящему разобраться, так сказать, заново с аргументом в руках в том, откуда же происходит древняя русская архитектура, был совсем не э, отечественный ученый, а немецкий ученый Хартмут Шефер. Причем даже не из ГДР, а из ФРГ, человек, который занимался византийской архитектурой, много лет работал в Немецком археологическом институте в Константинополе, в Стамбуле, э, очень много изучил э, сам, и который снова задался вот этим самым вопросом. К его идеям мы еще вернемся. И сейчас, вот через сто лет после этой полемики э, Лукомского, его книга про э, Черниговский собор вышла в 1912 году, то есть чуть больше 100 лет прошло, есть резоны снова вернуться к этому вопросу, и я объясню, какие. Но прежде чем мы к этому вопросу, собственно говоря, перейдем, мы должны, так сказать, понять, о каких, собственно говоря, памятниках шла дискуссия между Лукомским и Грабарем. Дело в том, что как это не парадоксально, число тех памятников, которые были вовлечены в дискуссию, с тех пор не сильно увеличилось. Речь идет о нескольких сохранившихся, то есть стоящих на поверхности земли памятниках, и о нескольких памятниках раскопанные. Итак, вот тот список, с которым нам сегодня предстоит работать. Ну, начинается все, как известно, с Десятинной церкви в э, Киеве. Вы не удивляйтесь, что она здесь написана два раза, да, вроде бы, так сказать, это не описка, потому что второе ее упоминание в этом списке, списке связано с ее переосвещением. Дело в том, что примерно через 50 лет после строительства, поскольку церковь была построена на краю холма, ее фундаменты просели, стали оползать в сторону Днепра, и пришлось сделать реставрацию этого храма, которая была даже в прямом смысле идейно нагружена, об этом сейчас нет времени говорить. Вопрос сразу может возникнуть посередине, почему в этом списке нет 1024 года и нет закладки, закладки Мастиславом церкви в Тмутаракане. Я упоминал о русском князе, который княжил в этом городе современная Тамань. Дело в том, что поиски этой церкви были одной из идей фикс советской науки. Надо было найти строительство русского князя за пределами древней русской земли. Негоже, что у нас одни иностранцы здесь строили, русские люди тоже должны были строить за пределами Руси. Но, к сожалению, этот храм был разобран еще в 18 м или в начале 19 века, и поэтому, собственно говоря, найти его было довольно сложно. Его поисками занимался крупный советский такой генерал от науки, я думаю, имя вам многим это известно, Борис Александрович Рыбаков, академик, который сейчас некоторым образом даже мифологизированный, сказал, мифопоэтизированный в рядах отечественных родноверов и других любителей древнерусского язычества, все благодаря тому, что он написал такую книгу о язычестве у древних славян. И так вот Борис Александрович был увлечен поиском этого храма. Мы знаем, что этот храм был построен, и потом не некоторое время существовал, в частности, из лепси мы знаем, что там был погребен князь Ростислав и даже своего сына Борис Александрович специально назвал Ростиславом, да, так сказать, вознаменование того, что так сказать, русское присутствие в Тамане обнаружится. Начались раскопки, и буквально в первый год удалось найти нечто закругляющееся, что Борис Александрович сразу объявил апсидой храма, а, собственно говоря, найденную постройку объявил храмом. Правда, очень скоро выяснилось, что этот храм не настоящий, потому что через три года был найден таки, настоящий храм. Богородице показать абсолютно нечего, потому что после раскопок все было засыпано, и даже место, где находился этот храм, сейчас... Неизвестно. И вот наше недавнее исследование совместно, совместно с Виктором Николаевичем Шхаидзе, Денисом Дмитриевичем Ёлшиным, археологом и специалистом по древнерусской строительной технике по тем материалам, которые остались от раскопок Рыбакова, то есть по отчетам, по фотографиям, по э, самим как бы, кам кирпичам и, стро и строительному материалу, которые были собраны, показывают, что к русскому зодчеству этот храм не имеет никакого отношения. И ближайшие аналогия находятся ему э, в общем, там, где они должны быть были бы находиться по соседству на Крымском полуострове в Херсоне, то есть древнем Херсонесе, русской летописной Корсоне на территории современного Севастополя. Но это отдельная история. Итак, собственно говоря, поскольку Десятинная церковь, как мы с вами знаем и еще увидим, полностью разрушено. о существующих памятниках, а судить о памятниках только по плану или только по фундаментам весьма сложно и, главное, очень рискованно, как мы с вами это увидим. История, собственно говоря, сохранившейся древнерусской архитектуры у нас начинается с таких храмов, как Спас в Чернигове и Святая София Киевская. Значит, Здесь, правда, сразу мы сталкиваемся со сложностями. Эти сложности касаются хронологии. Что касается Софии Киевской, то долгое время дата ее постройки дебатировалась, а не так давно, до того, как была уволена с своего поста директриса заповедника Софии Киевской и ее заместители, которые продвигали идею строительство Софии Киевской в 1017 а не в 1037 году, это была просто от, в Киеве одна из самых животрепещущих тем. Ну, Я понимаю любого директора, который хочет отпраздновать тысячелетие своего музея, так сказать, во время своего директорства, а не через 20 лет. Вот. Но это вызвало нешуточную научную полемику. Тома, так сказать, выходили с обличением с той и с другой стороны. Но, в общем и целом, может, сказать, научная общественность не признала этой гипотезы Никитенко, и все более-менее держатся традиционно даты. Но какую дату считать, собственно говоря, традиционной? Дело в том, что эм, под э, 1037 годом летопись «Подис временных лет» сообщает о строительстве всех построек Ярослава в городе Киеве. Да? Но очевидно совершенно, что невозможно предположить, что в один год Ярослав построил и Святую Софию, и Святую Ирину, и Храм Георгия, и Золотые Ворота, и свой дворец, и метрополичий дворец и так далее. Да? Так сказать, даже при таких масштабах строительства, которые у нас были при Юрии Михайловиче за один год построить такой практически невозможно. Соответственно, ученые давно предполагали, что 37-й это какой-то такой год условный, то есть это дата начала строительства или дата окончания строительства. И долгое время тоже вокруг этого года ломались копии. Но 37-й год – это вообще такой в русской истории, знаете, тяжелый всегда год. То 1837, то 1937. Но ну вот у нас 1037 год. А пока некоторое время назад одна московская исследовательница не обнаружила графита На лестничной башне, то есть на самой такой дальней угловой части, причем процарапанная поверх фрески, то есть уже как бы храм был расписан, причем в своем самом дальнем углу, графита, на котором стоит дата, которая переводится, если обратно, как бы с э, греческого лета исчисления, в 1038-1039 год. То есть таким образом к этому моменту мы знаем уже точно, декорация храма была закончена. Ну, соответственно, должен, он был построен, видимо, и Видимо, и был построен к этому самому летописному 1037 году, поэтому я предлагаю такие, предлагаю такие даты. Что касается спаса чернигов то здесь ситуация несколько сложнее. Да, почему 2026 год? 26-й год это конец а, междуусобной войны между Ярославом и Мстиславом, когда Ярослав Проиграв в битве, заключает с братом мир, они делят между собой русскую землю, где кому княжить, и только после этого, собственно говоря, можно начать было приступить к строительству. Матислав вскоре умирает, и говорится, что к моменту его кончины Спасский собор в Чернигове был построен на такую высоту, что сидя на коне можно было достать рукой. То есть вот представьте, человека, сидящего на коне, ну плюс еще вытянутая рука, ну максимум 4 метра, так сказать, при самых больших конях и самых больших людях, да, на самом деле, видимо, меньше таким образом храм был недостроен его брату которому досталось наследство бесслава достраивать этот храм резонов особенно не было и из истории строительной техники уже забегая вперед мы можем сказать что по видимому храм в чернигове достраивала совсем другая бригада по сравнению с той бригадой которая его начинала это была та бригада которая, по видимому та бригада которая строила софию киевскую Та же бригада, которая строила Софию Киевскую, видимо, отреставрировала Десятинную церковь, здесь еще раз ее включу, чтобы не забыть, построила эти золотые ворота, Георгию, Ирину, э, достроила Спаса в Чернигове, и потом может быть, до достройки Спаса, может быть, после достройки этого мы сказать не можем, в каком-то обновленном составе переехала в Новгород, и там между 1045 и 1050 годом построила Софию Новгородскую. Собственно говоря, на этом первый этап истории древнерусской архитектуры заканчивается, потому что долгое время сюда сразу прибавлялась еще третья София, София Полоцкая, на территории нынешней Беларуси, но недавние а, исследования а, Евгения Торшина из Петербурга дали нам основания к серьезным сомнениям в этой ранней датировке, и вполне вероятно, что София Поводская это храм конца XI века, а не его середины. Таким образом, вот этот блистательный период расцвета ранней русской архитектуры заканчивается на Софии Новгородской. Вот в кругу этих памятников мы в основном и с вами сегодня останемся. Напомню, что из них целиком сохранившимися можно считать Софию Киевскую, Спас Черниговского, Софию Новгородскую. Кто-то может спросить про «Золотые ворота», которые он видел в Киеве. Это творчество, опять же, во многом вдохновленное Борисом Александровичем Рыбаковым. Вот. И крупнейший исследователь древнерусской архитектуры Павла Александрович Рапопорт считал, э, считал это совершенно отвратительным примером, так сказать, фальсификации исторического э, прошлого. При этом, прошу прощения, забыл сказать еще одну важную вещь. Обратите ваше внимание на вот эту зияющую хронологическую лакуну между постройкой Десятинной Церкви и возможным началом дальнейшего церковного строительства на Руси. Именно эту лакуну пытался заполнить рыбаков своими раскопками в Тмутаракане, да, посадить как-то... Посередине дело в том, что каждый историк искусства, он старается, чтобы изучаемый им предмет был континуитетным, а не дисконтинуитетным, чтобы он как бы плавно развивался во времени, да, а не было перерывов. А на самом деле в этом и кроется все, как сказать, в этих деталях и кроется самые сложности. Дело в том, что именно с приходом в нашу науку методологии упомянутого петербургского, Ленинградского, точнее, если вы Рапопорта, стала ясна вещь, которая была совершенно неясна людям эпохи Лукомского, Горбаря и даже эпохи практически Каргера, предшественника Рапопорта. Это идея о том, что храмы и их формы не возникают как-то из духа времени, а их строят конкретные люди, а точнее их строят конкретные артели. И мы должны прослеживать историю архитектуры не, как, не только как историю форм, но также и как историю артелей. Собственно говоря, Рапопорт к концу своей жизни составил такую таблицу, которую его ученики сравнивали с таблицей Менделеева, которая позволяла, как бы позволяла даже предсказать в определенном смысле, что вот здесь в деятельности этой артели есть перерыв, значит, где-то вот здесь, вот в этой древнерусской земле, должен возникнуть храмы. Действительно, иногда такие храмы находились. И вот эта история артели — это очень важный момент, потому что мы должны понимать, что одна артель, очевидно, совершенно работала в начале 90-х годов X века, и Те же люди никак не могли строить уже в 20-х э, годах. Почему они не могли? Они могли формально бы дожить, хотя надо учитывать, что срок жизни как бы, в то время был значительно э, короче. Дело в том, что э, артель должна где-то работать. Да? Она должна, чтобы не распасться, чтобы это была постоянно работающая единица, она должна где-то работать. А в этот момент на Руси мы не видим никаких заказов. Э, мы знаем, что храмы при этом строились. Например, князь Владимир строит храм в Василеве, знаем мы это из летописи. Мы знаем, что в 17 году сгорела первая София Киевская, которая, вероятно, была деревянной. Но это было действительно, особенно после смерти Владимира, время таких больших междоусобиц. Напомню, что польский король дошел до Киева и занял его, собственно говоря, с чем и связана часть это сожжение Святой Софии. Таким образом, это было не лучшее время для строительства, и в любом случае такой вот перерыв мы здесь вполне исторически можем обосновать. Итак, мы начинаем с Десятинной Церкви. Как я уже говорил, этот храм, от этого храма не осталось ничего. Он рухнул во время татарского взятия, монгольского взятия Киева. Затем его Эм, стены были разобраны на стройматериал, затем он был раскопан несколько раз, вначале непрофессионально, потом чуть более профессионально, потом еще профессиональнее Каргером, и, наконец, недавно уже так сказать, люди доследовали самые последние остатки того, что в этом здании можно найти. Собственно говоря, в этом здании сохранились только фундаментные рвы. Да? Вот то, что мы сейчас видим, это не фундаменты даже, а фундаментные рвы. При этом этот храм таит в себе одну загадку, а именно почему Uh, нету фундаментного рва между двумя восточными опорами, вот здесь, да, и это uh, вещь, как бы этот момент, который очень долго ломали копья, я к нему еще вернусь. Uh, мы мало что можем сказать о строительной технике этого храма, ввиду исчезновений большей части его стен, но мы можем сказать две важные вещи. Одна это то, что этот храм, несомненно, строили греки, собственно говоря, uh, тут uh, больших uh, вопросов никогда и uh, не было, но При последних раскопках были обнаружены кирпичи с клеймами. Это вещь крайне редкая. Вот видите, это в ретроградном написании, то есть наоборот надо как бы справа налево посмотреть, фрагменты, которые из разных кусочков реконструируются, некой надписи, мы не очень знаем, что это значит, вот, возможно, здесь написано «Плинцус ты уль» или «Плинцус то есть как бы «Кирпич Богородицы», «Кирпич Господень». А второй момент, к которым мы можем говорить с определенной уверенностью, это найденные при раскопке храма крещатые столбы. Собственно говоря, я должен вас сразу разочаровать, я великих тайн вам сегодня не открою, а речь в основном у нас пойдет вот про эти самые несчастные крещатые столбы. Вот. Но два таких столба были найдены при раскопках храма, то есть мы точно совершенно знаем, что в храме они были. Перед вами слева – это последняя реконструкция Петра Леонидовича Зыкова, который предлагает решить вот эту самую проблему отсутствия восто как бы фундаментной, ленты между двумя восточными столбами следующим способом, что здесь между всеми столбами стояли пара колонн, действительно такой тип храма известен, византий называется храм с трехсторонним обходом, а вот здесь вот их не было, собственно говоря, поэтому эта лента и не нужна была. Это действительно очень остроумное решение. А главное, оно нам позволяет понять то, как затем через 50, ну не через 50, но почти, так сказать, там, через несколько десятилетий, Зочи смогли получить... Довольно странную форму храма Софии Киевской, храма, который действительно не находит никаких прямых параллелей в византийской архитектуре этого времени. О чем писали еще Николай Иванович Брунов, и потом Алексей Ильич Комич, и многие другие вот как бы был спор вот о так называемых пятинефных храмах да это не трехнефный, вот как такой обычный византийский храм, а пятинефный, их пять этих нефов. вот Он получился за счет того, что, как ни странно, Этот собор, Десятинная церковь, очень большой по своей площади, на самом деле был очень маленьким, как церковь. Его центральное ядро, то есть то, что вот было как бы обозримо глазу да, и не разгорожено, было очень небольшим. Уже здесь, вокруг Видимо, были хоры, а все остальное занимали огромные галереи. Это, видимо, был такой многофункциональный э, комплекс, куда входил одновременно епископский дворец и все другое, что было необходимо для молодой Киевской церкви. Поэтому, хотя в Софии Киевской такие же огромные галереи двухъярусные, все-таки основное ядро делается больше, и оно делается больше за счет того, что добавляются еще ячейки по периметру, а столбы, которые у нас стояли здесь под купольным квадратом, просто отодвигаются чуть-чуть дальше. И э, чтобы как бы, э, это не выглядело чистой теорией, я могу вам напомнить о замечательном примере такой перестройки, э, когда в э, Владимире, уже в Владимире на Клязьме, в нашем Владимире сгорел Успенский собор, он был обстроен именно таким образом, что из трех нефнов он стал пятинефным, да, а то, что было некогда его внутренними стенами, было прорезано и превр как бы, так сказать, превращено в такие столбы. Собственно говоря, это вот То, что можно сказать о преемстве, но это преемство планов. Но, опять же, обратите внимание, что вся конструкция Софии Киевской построена на этих самых крещатых столбах. И это, как мы с вами увидим, весьма вещь специфическая. Вот эти крещитые столбы с огромным выносом. София, они действительно этот вынос очень большой. Связано это, вероятно, так сказать, этого объяснения до конца нету, но вероятно связано с тем, что в храме есть хоры, причем очень массивные хоры, и поэтому как бы для того, чтобы их нести, был сделан такой большой вынос. В остальных древнерусских храмах, даже в том же Черниговском соборе, этот самый вынос очень небольшой. Но почему я так обращаю внимание на эти крещитые столбы, если мы вернемся на секунду к плану? Вы увидите, что оно, они очень сильно затемняют пространство. Да? Пространство состоит из такого леса очень сильно В сильно вынесенными лопатками крещатых столпов. Получаются такие почти изолированные ячейки с проходом между ними. Да? Вот. И вот это было арх... византийской столичной архитектурой константинской времени совершенно чужно. Византийская столичная архитектура – это была архитектура мраморных колонн, которые минимально разгораживали пространство. Понимаете, представьте себе белый полированный мрамор да, или такой светло-серый полированный мрамор, который как бы отражает цвет, и который делает это пространство неразгороженным, она Наоборот, как бы развоплощает материю. Да, этот как бы, тяжелый, вроде бы, камень-мрамор кажется совсем невесомым. На Руси мы видим другую структуру. Конечно, можно объяснить э здесь все отсутствие мрамора. Но не было мрамора, а потом нужен был храм большой, мраморные колонки, в конце концов, не могут вести, э, нести очень э, большой вес. Но дело в другом. Дело еще в том, что вот этих самых крещатых столбов вообще не знает константинопольская архитектура. Но ну, давайте мы сейчас вернемся на секунду к тем аргументам, которые приводил Игорь Мануилович Грабарь, когда говорил о столичном или не столичном характере русской архитектуры. Я напоминаю, что одним из главных аргументов было наличие мозаик да, и вообще, так сказать, убранство внутренней храма. Так что мы начнем изнутри. Значит, на что сразу следует обратить внимание? Обратите внимание на такую вещь, на которую вы, может быть, как бы в обычном виде, воде в Софию Киевскую, никогда внимания не обратите. Обратите внимание на карнизы. Да? О чем я говорю? Посмотрите, в Софии Киевской есть карниз на уровне хор. Вот мы его хорошо видим. Есть карнир на уровне купола, но нет карниза на уровне больших подпружных арок. То есть, как бы из трех карнизов, которые характерны для византийской архитектуры, для новой ордерности средней византийской архитектуры, мы видим только два. Давайте мы посмотрим на другой такой столичный заказ византийской провинции, церковь, которую строили константинопольские мастера, которую заказал э, епископ города Маставре в Лике, это Южная Турция. Э, ныне называется это «Величественные руины» по размеру вполне сопоставимой с Софией Киевской и даже больше со Спасом Черниговским, о чем я еще буду говорить. Называется место Дереазы. Посмотрите, такая же схема, вот эти хоры, один – Да, вот здесь был купол, не сохранился, но здесь был точно в... еще один карниз, и вот он, карниз, который лежит в основании всех э, не только больших подпружных арок, но и сводов между ними. И это признак столичной архитектуры, вся столичная архитектура устроена именно так. Отсутствие же такого рода карниза роднит Софию Киевскую скорее с провинциальными репликами столичной архитектуры, например, как храм Сатирли Кадиму в Афинах. Эта церковь очень сильно перестроена архимандритом Антонином Капустином, ее называют в Афинах русской церковью. Двинемся дальше. Давайте теперь еще посмотрим на такой важный момент, как освещение интерьера. Дело в том, что византийская архитектура в самых высоких ее выражениях, скажем так, начиная с эпохи императора Юстиниана, была архитектурой света. А Свет необходим для вот этой самой главной идеи развоплощения материи, иллюзионизма, и без света это невозможно. Поэтому свет может обеспечить, по сути, то, по сути только каркасная архитектура. То есть, где вся конструкция – это каркас, а пространство между этими самыми опорами можно заполнить окнами. Вот справа классический средневизантийский пример такого рода. Да? А что в Софии Киевской? В Софии Киевской из-за того, что э, весь храм окружает двухъярусной галереи, вообще с боков и стен не льется никакого света. Вот видите, да? Там просто глухая стена. Более того, в э, чтобы света было еще больше, была разработана схема, Когда в первом ярусе здесь колонки ставились, а во втором вообще убирались, да, чтобы как бы здесь было совсем открытый такой рукав, максимально дающий свет. Это пример еще один э, такой заказ столичного уровня византийской провинции монастырь Осиус Лукас на территории современной Греции в области Факида. Вот вы видите, что здесь все залито светом, в то время как в Софии Киевской мы видим в общем и целом сплошную тьму, что тоже, опять же, мы должны задаться вопросом, столичной ли эти постройки теперь э, посмотрим еще на один момент на те самые мозаики значит что э, такое мозаики для столичной архитектуры э, это практически всегда перекрытие сводов собственно говоря основное правило средневизантийской декорации стены вертикальные покрываются мрамором а все сводчатые поверхности покрываются мозаикой. Дело в том, что мозаика она мерцает, то есть выполняет свою вот эту роль художественную именно прежде всего не на плоской, а на изогнутой поверхности. То есть до уровня сводов мраморная декорация, выше э, мозаика. Что мы видим в Софии Киевской? Здесь не поместилась мраморная декорация только в самом низу, все остальное занимает мозаика. То есть она переходит ту грань, которая ей предназначена, собственно говоря, византийской архитектурой. Она должна была бы дойти до досюда, да, а она идет вот досюда и даже не намечает здесь никакого перерыва в виде этого самого карниз. И парадоксальным образом София Киевская оказывается похожа не на столичные постройки, она оказывается пос похожа на постройки, которые выполнены, опять же, при участии византийских мастеров, но за пределами Византии. Вот пример через сто лет после Софии Киевской – это геология, Латский монастырь в Грузии, где царь э, Давид-Строитель э, строит новую такую как бы церковь-усыпальницу, и мы видим, что тоже здесь эти мозаики уходят за линию, собственно говоря, сводов ниже. Да, это тоже изображение Богородицы. Таким образом, опять вот этот не совсем столичный характер становится очевиден. Но еще более очевиден он становится, когда мы с вами посмотрим на экстерьер храма. Вы видите, что все стены изрезаны нишами. В принципе, это очень столичный прием. Не художественная, а архитектурная декорация экстерьера. Но, посмотрите, все эти ниши плоские. На весь храм есть только одна полукруглая ниша. В то время как для Константинополя характерны именно полукруглые ниши. Теперь посмотрим на так называемый керамопластический декор, сделанный при помощи кирпича. Что мы с вами здесь видим? Мы с вами видим здесь ряды меандра. Да, то есть такую чисто художественную декорацию экстерьера, который в Константинополе этого периода 10-11 века мы нигде и никогда не встретим. То, что мы встречаем такого рода на храмов этого времени, относится уже к более позднему периоду, периоду их перестроек. Вот здесь можете в натуре наблюдать этот приемчик, да, очень характерный. Вот, а другой прием можно увидеть здесь, это камень окруженный. Кирпичом. Вот схема. Мы видим, как камни окружаются кирпичами или эти кирпичи имитируются да, просто при помощи краски или при помощи разгранки. Такая техника называется техникой «клуазане». Так же, как называется, перегородчатый эмаль. Представляете собой вот эмаль, да, вставленный в такие перегородки. Вот здесь камень, как будто в такой оправе из кирпича, оказывается. Этот прием вообще абсолютно не характерен для Константинополя, а характерен для так называемой Элатской школы. То есть, школа, которая была распространена на территории современной Греции, включая острова Эгейского моря. Вот эти. Камни, да, вот, которые вставлены здесь в рамки, частично нарисованные, видите, эти рамки из кирпича. Где-то кирпич настоящий, а где-то это такие вот рамки. Но э, давайте посмотрим на другой сохранившийся русский храм того же времени, на Спас Черниговский. Так же ли он провинциален, как София Киевская? Обратите внимание на важную вещь. Что у Десятинной церкви, что у Софии Киевской апсиды, присоединяются непосредственно к основному ядру храма из девяти, но ну, в Софии их больше ячеек. Да? Вот подкупольный квадрат, вот идут восточные ячейки, и сразу за ними идут апсиды. Такой тип крестовокупольного храма в Византии называется простым, в отличие от другого типа, комплексного, в котором, и это мы можем с вами посмотреть на примере Спаса Черниговского, Ячей между восточными ячейками и апсидой есть еще такое пространство, называемое термином вима. вот Наличие этих вим да, – это признак архитектуры либо провинциальной высокого уровня, либо архитектуры столичной. И вот в Спасе-Черниговском, котором Я напомню, заложен другими мастерами. И последние раскопки олег Михайловича Ионисиана и его черниговских коллег в Чернигове это как раз показали, поскольку там и другая строительная техника, и некоторые другие элементы есть. Они здесь наличествуют. Да? Вроде бы храм как бы более столичный. Но давайте вернемся снова к этому храму, о котором я уже говорил, храм в Дреазы, и посмотрим, как здесь оформлены эти восточные ячейки. Они оформлены здесь при помощи таких обсидиолик, да, плоских ниш, не совсем полукруглых, вот, по столичному образцу, по образцу столичной архитектуры. То есть мы видим, что этот храм, при исходстве их типологии, так называемый тип купольной базилики, когда по На днефами боковыми идут хоры, что преподают такую базиликальность, вытянутость этой постройки. При сходстве типа мы видим более, если хотите, столичное выражение. Но на что я хочу обратить ваше внимание, опять же, основой структуры Спасского собора в Чернигове остаются крещитые столпы. При этом это не плод достройки мастерами Софии Киевской, а изначально так заложенная мастерами, поскольку это уже все план закладывается в фундаменте. Опять же, мозаик нету, мрамора нет, но это уже вопрос достройки. Декорация. Плоские ниши чередуются с полукруглыми, хотя их меньше. Но если мы посмотрим на башню, мы опять с вами увидим вот всякие разводы из кирпича, куазаны и другие прелести керамопластического декора. Но они больше скорее связаны с теми мастерами, которые достраивали Софию Киевскую. Для какой эм, области характерен такой декор? Такой декор характерен, как я уже сказал, для так называемой Элладской школы, то есть школы, которая звалась на территории Греции. Вот самые лучшие представители этой школы. Это храм Осиус-Лукас, который мы видели, а это еще один храм Неомани на острове Хиос. Это несомненный императорский заказ, построенный Константином Мономахом, чуть позже, чем построена София Киевск. Мы видим здесь Те же самые элементы, вот клоазане, например, вот э, меандрики такие, или, точнее, это не настоящий миандр, это псевдомеандр, так называемый пиобразный образный псевдомеандр, вот, но при этом видим и совершенно такие столичные элементы, а главное, я позволю себе вернуться на секунду в интерьер осиус-лукас, мы видим абсолютно столичное понимание этой самой тектоники интерьера, да, Мрамор на плоских поверхностях, э, мозаики на э, скругленных. И то же самое в Неомани. Таким образом, э, вот эти столичные заказы в провинции все-таки сильно отличаются от того, что мы видим в Софии Киевской. Но, с другой стороны, вот это несомненное сходство декораций, да, э, меандр, э, клоузаны и так далее, вроде бы нас влечет в эту сторону. Но... Тут возникает еще одна важная проблема. Хорошо, давайте мы признаем, что эти храмы построены не столичными мастерами, а построены мастерами, которые пришли к нам из Греции. Но тут мы должны вспомнить про крещатые столбы и про то, что основой, конструктивной основой древнерусской архитектуры являются именно самые эти крещатые столбы. И связанные с ним так называемые выделенные подпружные арки да? – В Византии свод всегда шел заподлицо с подпружными арками, а здесь они четко выделяются из этого свода, и, соответственно, на стенах будут такие лопатки, будут пилястры. Вот такая конструкция для Греции вообще не характерна. Мы ее знаем во всей Греции лишь в четырех храмах, два из которых находятся в археологическом состоянии, то есть сказать, как они там работали толком нельзя, а два относятся еще к ранневизантийскому византийскому времени. То есть для архитектуры Греции такая конструкция опирания Сводов, а, собственно говоря, опирание своды есть основа всей средневизантийской архитектуры, она абсолютно не характерна. Для чего же она характерна? Она характерна совершенно для другой периферии Византии, а именно для востока и севера Черного моря. Собор в Мокве на территории современной Абхазии, который по плану очень часто связывали с Софией Киевской, ища в нем пятиневность Я не буду сейчас углубляться, почему это не пятиневно потому что на самом деле вот эти все части разделены на такие небольшие комнатки. Но обратите внимание на сходство общей структуры. Все устроена при помощи опирания на эти самые крещатые опоры. Уровень здесь немножко может быть повыше, потому что есть вот эти самые вимы, о которых я вам говорил, хотя это в общем провинциальная византийская постройка. Она находится на территории Абхазии, была построена, мы даже знаем кем, абхазским царем Леоном III, который был союзником Византийской империи, как все абхазские цари э, в X веке, собственно говоря, они в конце IX века на престол смогли взойти благодаря византийской помощи, поэтому были верными византийскими такими союзниками. Это плод долгого 50-летнего, как минимум, а то и больше развития этой самой абхазской архитектурной школы. Вот. Но принцип опирания совершенно такой же в этом а, большом соборе. А, и вот мы теперь можем это увидеть не только на плане, но и в натуре. Вот эти самые выделенные подпружные арки, вот эти самые крещатые столбы, сравните их с Софией Киевской. А, другой пример – Если Абхазия это самый восточный берег Черного моря, то Трапезунд это юго-восточный берег Черного моря. Трапезунд очень важный культурный центр для этого региона, где это край Византийской империи, собственно говоря, дальше уже была граница Византийской империи. Здесь. Этого опирания на крещатые столбы нет. Здесь по греческому обычаю используют мраморные колонки. Но на них сверху ставят абсолютно такие же крещатые столбы и выделенные подпружные арки. На Кип Джами в Трапезунде, не имеющей точной даты, но, скорее всего, рубеж 9-10 века и то же самое святая Анна. В э, Трапезунде датированный храм конца э, 9 века. Таким образом, мы видим, что, по-видимому, и в Абхазию, собственно говоря, это зончество пришло из этого Самого региона. Еще про один такой мини-регион, где есть такое искусство, я скажу чуть позже. Итак, у нас э, между, как бы оказывается такое противоречие. С одной стороны, декорация похожа на Иллатскую школу, на регион Греции, а э, конструктивная основа похожа на восток империи, на э, восток Черного моря, юго-восток Черного моря. Эта проблема как бы была. Может быть, понятно, скажем так, даже еще в эпоху Лукомского. Но исследования последнего времени мои, Дениса Викторовича Белецкого и Дениса Дмитриевича Йолшина, заставили обратить внимание на то, что такого рода декорации есть не только на Западе, но и на Востоке Византийской империи. Вот клозане да, вот эти камни между кирпичами. Это фасад Пицунского собора, построенного около 970 года, то есть незадолго до Десятинной церкви, там же, на территории Абхазии. Вот Клуазанен на Софии Киевской, а вот, пожалуйста, вам пример такого же Клуазанен на церкви Санагира в Кахете, который построила та же бригада, которая строила и Пицунский собор около 976 года. Это храм-усыпальница Кахетинского князя Квирики II. Таким образом, мы видим с вами, что Клозане здесь присутствует, здесь присутствует, пожалуйста, вам меандр, здесь вот такой тоже пи-образный псевдо на этом храме в Санагире. Таким образом, встает вопрос, собственно говоря, а не могли ли эти мастера прийти в Киев не с из Греции, не из Константинополя, а с Востока, как это, может быть, несколько интуитивно предполагал и Лукомский. Мы должны быть очень осторожны в таком ответе. Наша осторожность вызвана несколькими важными вещами. Во-первых, между такими памятниками, как Санагира и Пицунский собор, и Софи, с одной стороны, и Софий Киевской, с другой, зияет хронологическая лакуна больше, чем в 50 лет. Конечно, можно предположить, что это те же люди, которые пришли строить, предположим, десятинную церковь, но доказательств этого у нас нет. Это первое. Второе. Наша осторожность должна быть связана с тем, что такие огромные постройки, как София Киевская, вряд ли могла построить одна устойчиво работающая артель мастеров, которая строит, в принципе, один небольшой храм. Скорее, речь должна идти о сотрудничестве нескольких хортилей. Поэтому не надо удивляться, что разные черты могут быть принесены с разных, э, из разных школ. И, наконец, третье. Когда мы говорим о крещинах, опорах, как об основе э, этой самой древнерусской архитектуры, да, мы не должны забывать, что существует еще одна возможность. Что не только... Есть возможность, что пришли мастера, один раз которых это было основой, и они так строили, и второй раз пришли такие мастера. А что этот древний авторитетный образец, можно сказать так, мать русских церквей, Десятенная церковь, стала образцом для последующих построек, и мастера, которые их строили, действительно обращались к ее к опыту и использовали эти столбы, модифицируя из меня их, как, например, это было Софий киевск Хотя такое не очень характерно для зодчества средневекового, где мастера пользуются практически всегда теми приемами, которые, которым они научились, а редко перенимают такие конструктивные приемы на месте, такой возможности исключать нельзя. И поэтому мы должны, условно говоря, поставить два вопроса. Один вопрос, откуда могли появиться мастера Софии Киевской, из паса Черниговского, и другой, откуда могли появиться мастера Дистинной церкви, которые тоже используют в качестве основы эти крещатые столбы, найденные, еще раз напомню, археологически. И вот тут ответ уже, как кажется, лежит ближе. Дело в том, что третий регион, который использует крещатые столбы как основу для конструкции храма, это Херсон, Корсунь, Херсонес, о котором я уже сегодня упоминал. Вот вам два примера. Вот Здесь мы видим крещатые столбы, здесь мы видим крещатые столбы, здесь вот они сохранились В Херсонесе все, к сожалению, сохранилось все очень плохо, все средневизантийские храмы разрушены почти до уровня а, фундамента, осталось очень мало. Но вот есть два храма 21 и 34, которых при раскопках эти крещатые столбы были обнаружены. Почему это хороший ответ? Не потому, что только что Херсон ближе всего, это ближе, чем Абхазия или ближе, чем Трапезон. Но потому, что мы знаем, какую огромную роль Херсонес Херсон играл в ранней истории русского христианства и в том числе в истории первой постройки Десятинной церкви. Вспомним текст ПВЛ. Владимир взял цесаревну и Анастаса Корсунянина, того самого человека, который помог взять ему Корсунь, священник Попуи Корсунский, то есть священников, мощи оттуда он и взял, сосуды церковные, иконы, взял даже две античных статуи и четыре медных коня. И все это отвез в Херсонес. Из Херсонеса отвез в Киев. И говорится, что они стоят по сегодня за Святой Богородицу, за этой самой Дестинной церкви. Да? То есть он как это делал Карл, великий в отношении Италии и другие правители, совершенно спокойно вывез в качестве добычи произведения искусства, чтобы украсить свою столицу Киев. В этом смысле нет ничего удивительного, что вместе с произведениями искусства, церковными сосудами-попами он мог привести и мастеров оттуда. Тем более, что вот в этой лакуне, в середине, вот здесь, вот, да, где стоит Троеточия, мы читаем, что построил же он церковь святого Иоанна притеча в Корсуне на горе, Uh, ну, там дальше говорится, как была это сделать. сделана гора, и церковь это стоит до сегодня. Таким образом, мы видим, что строитель сам выступает, Владимир выступает как заказчик церкви в Херсоне, Корсуне, то есть у него есть мастера, которые могут построить эту церковь, это явно очевидно эти самые локальные мастера. Относительно найдена эта церковь или не найдена, идут большие споры. Сергей Алексеевич Беляев пытался видеть в ней так называемую базилику на холме, но, скорее всего, эта церковь еще а, просто не найдена, то есть у нас еще много интересного есть, что найти в Херсоне, но факт в том, что Владимир мог нанять мастеров и мог их вполне привести в а, Киев. И, наконец, это в статье по 988 годам, а в статье по 996 годам мы читаем, что после того, как он осветил святую, после осветил Десятную Церковь, он положил клятву, а он там говорил, что сколько он даст денег и что, так сказать, кто их отнимет, так сказать, будет наказан, в церкви сей, и кто всего посудит, то да будет проклят вот его клятва и дал эту самую десятину, которую он приготовил для храма, кому? Анастасу красуняйну Этому самому красуняйну которого он и привез. Это парадокс, известный э, в литературе до сих пор нерешенный. Каким образом Владимир, крестившись, получив жену византийскую принцессу, не завел себе епископа, чтобы служить в этом соборе, чтобы ему как бы, передать руководство этим собором и вот эти самые деньги, которые шли на содержание собора. А это десятая часть княжеского дохода. Это огромные деньги можно представить. Представьте себе, что сейчас 10% бюджета Российской Федерации да, получает Храм Христа Спасителя. Это можно, так сказать, очень-очень немало -очень на эти деньги сделать. Вот, Соответственно, этим всем распоряжается опять Курсонин. И вот это говорит нам о том, что если мы не можем что-то утвердительно говорить о мастерах, строивших Софию Киевскую, достраивавших, Спас Черниговский или возводивших другие древнерусские соборы, то в отношении э -э, э, Дестинной Церкви вернуться к гипотезе о происхождении ее мастеров из Восточной, а не из Западной части Византийской империи, а, и не из столицы вполне логично, только с той поправкой, что надо искать, конечно, не внешнего сходства где-то на окраинах империи, которые действительно в случае Моквиле или Трапезунда можно найти, а э -э, там, где это географически ближе, в том месте, с которым Русь была связана, а мы знаем и другие признаки э, связи Руси с Херсонесом. Например, если последние, последние исследования Виктора Николаевича Хаидзе показали, что на Таманском полуострове, несмотря на существование древнерусского княжества в Таматархе, хотя его статус тоже непонятен, дело в том, что с одной стороны он вроде как в системе Рюриковичей был местным князем, а с другой стороны в системе византийского управления он был византийским чиновником, и печать у этого русского князя была, как у византийского чиновника, поставленного, соответственно, императором. Так вот, исследования Виктора Николаевича показали, что никаких следов этого самого русского присутствия там на этой там они нет, в то время как как раз в Херсонесе они есть. Это и вещи русские здесь, и даже недавно была, благодаря внимательности нашего коллеги, Ниса Каштанова обнаружена древнерусская надпись. В Херсонесе на плите, которую шаровал Алексей Алексеевич Гиппиус. И это, в общем, типичная граффити, когда кто-то, он говорит, не помню сейчас уже имя, псал идя. Да? То есть, как бы идя в путешествии, видимо, в паломничестве. Соответственно, русское присутствие в Херсонесе вполне ощутимо. Недавно была раскопана цистерна рядом с главной городской площадью, которая была превращена в X веке в тюрьму. И в этой тюрьме... Те люди, которые сидели там, оставляли много разных надписей на греческом языке, очень интересных. Там есть и письма, которые они хотели отправить в столицу, в Константинополь, чтобы их освободили. Там были и э, примеры такого византийского тюремного шансона, вот, и даже, так сказать, довольно такие нескромные исповеди, чем они там занимались, заключенные в этой тюрьме. Но среди этого всего очень ясно выделяется очень крупно вырезанный трезуб вот такого, так сказать, русского явно дружинника, который каким-то образом в эту тюрьму попал и его написал. То есть мы видим, что с Херсонесом Русь была связана, а эта история с Владимиром, с Иванием Корсуни, с получением э, невесты, с получением церкви, по сути, через Карсонь она еще больше э, укрепляет нас в этой мысли. Таким образом, э, если мы не можем дать на в настоящий момент какого-то решительного, окончательного ответа, то, по крайней мере, как кажется, мы должны поставить заново вопрос о том, откуда появилась на Руси у нас монументальная архитектура. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Спасибо вам за внимание. Правильно мы понимаем, что поскольку Трапезун в, свое время, в свою очередь был связан с Херсонесом очень тесно, то это вот связка Трапезун-Херсонес-Киев, да? Да. Да, вы абсолютно правильно формулируете, это такая как бы связь есть, связь прежде всего через причерноморскую торговлю, да, потому что это такой большой регион, но дело в том, что мы должны с грустью сказать, что у нас очень мало осталось от архитектуры Малой Азии, да, современной территории Турции, там погибло... Так много, что мы не можем сказать, вот эта архитектура, которую мы видим на берегу Черного моря, она другая, чем внутри Малой Азии или нет? В Малой Азии что-то осталось, но осталось так мало, что нам действительно трудно очень ответить на этот вопрос. Но все-таки то, что осталось, говорит, скорее всего, что другое. Что все-таки это был какой-то свой такой особенный э, мир, ну назовем его мир Восточ, Востока Черного моря, не восточного при Черноморе, поскольку это вот будет немножко уже, а вот восточной части Черного моря, с которым, вот, собственно, Русь И соприкасалось. Ну, мы вспомним, можем здесь рассказ Константина Багренародного про то, как Русь торгует э, с Византией. Они собираются там в Киеве свои долбленки. Потом эта флотилия движется по Днепру. И они как бы дви движутся дальше. Как они движутся? Они движутся, конечно, мимо Черноморского побережья, мимо Крыма. Мы знаем присутствие этих самых русов там, славяны и скандинавы вместе на острове Березань в устье Днепра, там найдено, например, одно скандинавское руническое надгробие, человек, который зимовал на этом острове и умер. И дальше, мимо Херсонеса, они движутся э, уже в, э, э, э, э, э, в сторону Константинополя. Поэтому, конечно, то, что Русь смыкалась с этим регионом, да, вот, хотя о каких-то прямых связях русов с Тарпизоном мы сказать не можем. Единственное, где мы знаем, русы фиксируются, это уже На, как бы по центру южного э, берега Черного моря. Это вот история про, неудач... про поход русов на Амастриду. Вот. Это, ну, как бы, но это все-таки не совсем торговые связи. Поэтому я думаю, что, не то, что мы не можем определить, где вот в этой связке Херсон, Абхазия, Трапезун был центр, да, где вот центр этой архитектуры. Но в одной из двух церквей херсанских которые я вам показывал, найдена очень богатая декорация. Там найден мрамор, и там найдена мозаика. Да, ее нету, она вся раскрошилась, она лежит на, на полу, но это было. То есть, как бы: возможно, что и те мастера, которые украшали эти киевские храмы, тоже пришли не из Константинополя, как мы думаем, а из Херсонеса, если там была своя какая-то локальная мастерская, это всегда вопрос очень сложный. Невозможно по этим остаткам сказать, были это мастера туда пришли, или была какая-то локальная. Вот как в случае с этой мозаикой в Гелате, вот, которую я вам показывал, про нее тоже идут споры. Кто ее сделал? Грузины говорят, ну, конечно, это грузин сделал так, так красивый, вот. но ну, все бизнесницы говорят, ну нет, ну как, но ну, в Грузии нет ни одной мозаики 7 века, ну как они могли сделать ни, -ни из чего. Как бы, Истина, скорее, как всегда, где-то посередине. Скорее всего, эту мозаику сделал грузин, который учился в в Византии. Это можно только стилистически об этом говорить, потому что немножко жестковаты черты лица у Богородицы, у младенца, так как византийц не делал бы. Да? Поэтому этот вопрос я тоже оставлю открытым. У меня такой вопрос. Вот сейчас в западной палеонтологии, археологии и антропологии очень любят использовать, так скажем, методы из химии и физики. Вот пытались ли наши ученые или зарубежные коллеги когда-нибудь... Пытаться, допустим, проанализировать химический изотопный состав Смальты, для того, чтобы понять, откуда это взялось, и просто вычислить возраст mm. точный соборов. Uh, спасибо. Да, действительно, такие методы как бы начинают сейчас применяться, но проблема, как бы в. В том, что при калиброванных датах получается все равно очень большой разброс. То есть это, как бы, хорошо для какой-нибудь вот где-то стоит стена неизвестного времени. Да? Мы можем взять оттуда раствор, и как бы, так сказать, он нам ну, даст хотя бы там пару столетий, когда это может быть сделано. Вот. А когда у нас есть как бы довольно точно датированные в данном случае летписью, да, вот этапы постройки, вот мы и так их знаем. Но э, что я хочу сказать: две вещи. Во-первых, С одной стороны, очень сильно сейчас развилось изучение строительных техник. Да, то есть как бы представление о составе растворов, о составе кирпича и так далее. То есть когда мы работаем в рамках моего проекта, я работаю, проблема кирпичной архитектуры на Кавказе, мы отдаем э, кирпичный анализ. Мы пробовали разные анализы. Мы про пробовали химический анализ, но лучше всего оказался петрографический анализ. Вот, как бы. вот. Но с другой стороны как бы, тоже есть такое некое окружение от успехов. Вначале тебе кажется, что вот ты сделаешь анализ, и ты сейчас точно поймешь, вот у тебя там, скажем, 20 образцов кирпичей, и ты поймешь, что вот это три бригады. Это одна сделала, это вторая, это третья. Ничего подобного. Мы видим даже, как на одном памятнике очень сильно меняется состав того, -то, того же кирпича. То есть вначале э, в нижних частях этого здания они используют солому, чтобы добавлять в тесто. Потом видимо там наверху нету этой соломы, им не хочется таскать, они добавляют дрессву, толченый камень. Да? То есть они на месте модифицируются. Поэтому эти методы как бы важны, но они могут дополнять. Вторая вещь, которую я хотел сказать, э, конечно, вот эти методы точно хронологии они очень важны и э, как ни странно тут вот не все возможности в дендрохронологии как ни странно использованы, вот потому что например из раз просто речь о таких немножко более широких вещах пошла очень большой прорыв я сейчас ожидаю на кавказе поскольку сделано по живым деревьям э, шкала непрерывная больше чем на 500 лет Вот, и немецкие коллеги из немецкого археологического института в башнях, в Ингушетии, в других северокавказских республиках взяли образцы из балок, которые там изначально вставлены. Мы практически каждую башню сможем датировать. Это вот гигантский будет прорыв, да, то есть мы как бы почти каждой башне сможем дать дату. Ну, там, естественно, учитывая, что в обычно внешних как бы, колец не остается самых, да, так сказать, с некоторой поправкой лет на 10, но все равно это очень-очень будет, будет сильный прорыв. С другой стороны, у нас действительно, как бы вот мой коллега Денис, Дмитриевич с которым мы работаем, он написал очень хорошую статью, которая так и называется о главокружении от, от успехов по поводу применения метода фотограмметрии в археологии». Да? Вначале все увлеклись страшно фотограмметрией, что мы, нам ничего не надо чертить, ничего не надо фотографировать, у нас будет одна фотограмметрия и у нас будет, так сказать, полностью. Вот. Потом, так сказать, приходит так, так, так, такое немножко разочарование. Я еще раз вас поблагодарю за внимание. Спасибо вам большое.